Глава 7. Сознание медленно выплывало из темноты. Острая боль пронзила левое плечо, но при этом стремительно возвращались жизненные силы. Укол стимулятора, понял я. Постепенно приходила память о тяжелейшем бегстве от преследователей. Всё утро мы бежали, однако к полудню раненый Иесус не смог поддерживать динамичный темп. Мы перешли на шаг. Но я основная опасность Кажется, исчезло. Фил очень надеялся, что наша уловка сработает, и боевики Сальватора будут ловить нас где угодно, но только не в конюшнях. Чистый ручеёк, бежавший с гор, стал нашим спасением. Мы напились воды, не задумываясь о её рд активности. Умылись, ополоснулись, скинув верхнюю одежду. Ледяная вода взбодрила и помогла на время забыть о жаре и палящем солнце. Но Фил не позволил расслабиться и погнал нас дальше. Спиной я ощущал жёсткую и прохладную поверхность. Похоже, я лежал без доспехов и почти без одежды на металлическом столе. Мои руки нащупали странные ремни в районе запястий, но они были расстёгнуты. Значит, нас тут приняли не как пленников, а как своих. Всё-таки Иезус оказался не только под лицом, каким на мой взгляд являлся каждому фиози. Я почувствовал второй укол и ещё больше взбодрился. Открыв глаза, я увидел странную лысую девушку в белом халате, которая вынимала пустой шприц из моего плеча. Она улыбнулась. Вот и хорошо. Теперь вы снова можете ходить. Я бы на вашем месте постарался уснуть. А можно воды? Она снова улыбнулась. Можно, но много пить сразу не рекомендуется. Она поднесла мне стакан. Я залпом проглотил подсолённую воду. показал, что она всосалась в иссушённое горло по пути, не успев достичь желудка. И ещё. Нет, только через полчаса. Потерпите. Кстати, я Сэнди. Очень приятно. Слова я эти выдавил уже с трудом. Несмотря на то, что эта Сэнди практически спасла меня от физического истощения и даже не приковала к столу, я был не слишком лестно мнением о человеке, который поит умирающего от жажды по капле, который час Сейчас почти утро. Давайте я провожу вас до кровати и там ещё дам попить. Идём. В другое время я бы с интересом отнёсся к симпатичной хоть и лысой девушке, выразившей желание проводить меня до кровати. Однако сейчас я хотел только пить и спать. Я соскочил с операционного стола, споткнулся о свой металлический доспех и огляделся. Мы находились в операционной комнате. По стенам стояли стеллажи с различным инструментами и препаратами. Над головой висела необычная круглая лампа. Похожих столу, на котором я только что лежал, в другое время пациентов приковывают. Для каких целей это делают, спрашивать не хотелось. Судя по мощным бетонным стенам и необычной тишине, мы были в старинном бункере. Рядом стояли ещё два стола. На них лежали филы Иисус. Мне постило, что я оказался воскрешённым в первую очередь. Может, и правда, понравился ты Сэнди. Она взяла меня за руку, вывели в операционный, и мы прошли несколько ярдов по коридору. Впереди был тупик, слева металлическая клетка, в которой я разглядел измученного человека, на котором была только набедренная повязка. Справа я увидел дверь. Женщина прикоснулась к кнопке у двери, и створка с шипением уехала в потолок. В небольшой тускло освещённой комнате стояли несколько двухъярусных кроватей. Выбирай любую, сказала Сенди и ушла. Спасибо, бросил я ей в спину. Войдя внутрь, я обнаружил в одной кровати стакан с водой. Я осушил его и упал на кровать, чтобы снова отключиться и восстанавливать силы уже естественным способом. Проснувшись, я попытался понять, какое сейчас время суток за пределами бункера. Под землёй всегда теряется чувство времени. Рядом со мной посапвали ещё двое. Оставалось надеяться, что это Езусы и Фил. Дверь в комнату была закрыта, но кнопка светилась зелёным. Значит, активно, и нас никто не запирал. Я сел на кровати, затылку упёрся во второй ярус. Пришлось согнуться в неудобной позе. Зелёный индикатор двери являлся единственным источником света, но к своему удивлению мне удавалось разглядеть контуры предметов. Обуви и оружия в пределах видимости не наблюдалось. Я вспомнил, где последний раз видел свой доспех, и решил забрать его. Сапоги должны были быть там же, где я оставил пистолет, вспомнить не удалось. Поднявшись на ноги, я пошатался. Закружилась голова. Подумал, что ещё один стимулятор не помешал бы, как эта тарелка бобовой похлёбки с куском мяса. Шагнув к двери, я зацепил ногой что-то металлическое, и грохот разбудил моих товарищей. Пошарив руками, я понял, что наши вещи и оружие сложены прямо на полу комнаты. Езус что-то промычал, а Фил пробормотал: "Эт Слева от двери на уровне пояса должен быть выключатель. Рядом с ярким зелёным огоньком электронного дверного замка я разглядел маленькую красную точку. Пошарил вокруг неё и щёлкнул тумблером. Комнату тут же залил яркий свет продолговатых ламп дневного света. Одна из них не разгорелась до конца и ритмично моргала, раздражая глаза. Впрочем, первые минуту я простоял, крепко зажмурившись. Слишком неприятный и неожиданный переход для глаз. Судя по недовольным возгласам товарищей, их мучила та же проблема. Пожрать бы. Фил, как всегда, быстро осваивался на новом месте. Кое-как попривыкнув к свету, я стал брать из общей кучи своё снаряжение и одеваться. Доннёс и голос Иесуса. Надо позвать кого-нибудь. Сдешних и цыгаловы хотелс неплохо кормит, так что и нам останется. Только оденусь. Он попытался встать, и оказалось, что на его руку профессионально наложена тугая повязка. Поэтому одевать его пришлось нам с Филом. Когда все ремни были застёгнуты, а обоймы проверены, мы вышли наружу. Перед глазами тянулся узкий коридор с дверями отсеков подобных нашему. Коридор разветвлялся. Справа он уводил неизвестно куда, слева вёл к открытой комнате, где виднелись светящиеся мониторы, многочисленные клавиатуры и тумблерные панели. Вздешней лаборатории был настоящий вычислительный центр, и он даже работал. Засмотревшись на техническую дековину, я даже не заметил сурового охранника в металлических доспехах с боевым дробовиком, стоящего перед кабинетом. Зато Езус уверенно двинулся к нему. Привет, парень. Я Езус Мардино младший, если не узнал. Где тут можно плотно пожрать? Похоже, охранник не очень хотел отвечать, но вопрос сынишки босса нельзя было оставлять без ответа. Только он обернулся в сторону открытой двери, как из неё раздался знакомый женский голос. Они уже проснулись. Мирно отведи ребят в столовую, пусть их накормят. Из кабинета выскочил мальчуган лет 8-9 и показал лысой Сенди. Добрый вечер, точнее, доброй ночи. Я надеюсь, вы пришли в норму. Сегодня утром я отправила человека в Нью-Йорка, так что мистер Мардина знает, что вы живы и почти здоровы. Наверняка он ждёт вас самих. Но когда вам выходить, решайте сами. Учтите, что сейчас 11:00 вечера. Сейчас нас волнует только еда. Еезус держался увереннее, чем в пустошах. Разговаривал командным голосом, прекрасно понимая, что здесь он главный. Мальчик-провожатый повёл нас по бетонным закоулкам. Досадно, что мне не удалось пробраться в комнату, где стоял компьютер. Но охранник у двери для этого и стоял, чтобы всякие пастухи браминов не совали нос в сложный процесс изготовления опасных наркотиков, отравляющих весь Запад. По пути встретилсь ещё одна открытая дверь. Заглянув в неё, я понял, что это операционный Аналогичная той, в который мы приходили в себя полтора десятка часов назад. На столах были разложены неприятного вида инструменты. Пол был в богровых пятнах, а смерзким запахом не справлялась мощная вентиляция. Да, не самое приятное зрелище перед ужином. Мы миновали ещё один поворот и заподнявшейся дверью увидели обеденный зал. Повеяло аппетитными ароматами. На столе было наставлено еды, которой хватило бы шестерым. Давненько я не питался нормально приготовленной пищей. Надоели сухпайки и жаркое с костра. Овощи, мясо, фрукты, мюкокола. Понятное дело, такие явства заслуга Иисуса. Иначе нас вряд ли вообще покормили бы. И ещё ведь и стимпаки на нас потратили. Мардина чувствовал себя хозяином. Ещё за едой принялся отдавать указания. Пойдём сегодня ночью, дорогу я знаю, и она не такая опасная, как те косогоры, по которым мы скакали прошлой ночью. Времени на промедление у нас нет. Надо рассказать отцу, что мы видели, и он примет нужное решение. Думаю, следует нанести удар по пещере Сальваторы и взорвать её к чертям собачьим вместе со всеми, кто там спрячется. Фио молчал. Он был достаточно умным, чтобы понимать, что его главенство признаётся только в пустошах, поэтому легко подчинялся приказам Юнца. Впрочем, это не остановило его от дискуссии. А ты не думаешь, что в ответ они нанесут удар по Диспирадо? Сомневаюсь. Если бы не хватило на это сил, то давно бы это сделали. Не забывай, сегодня у них стало на один ящик энергетического оружия больше. Езус не сдавался. Сальваторы слишком мало, даже лазеры им не помогут. Вот если нападут их стальные друзья на вертящихся птицах, то, конечно, нам хана. Но этих суровых ребят пугают огни города, а значит, мордино победят. Фил понял, что мальчишка хочет полномасштабной мафиозной войны и решил подначивать дальше. А там и до биша по недалеко. С этим сложнее. У него немаленькие силы в городе, хотя сдаётся мне, что и за пределами Юрена что-то имеется. Может, не такое внушительное, как конюшни, но серьёзней старые шахты с тремя десятками рабов. Бишб сидит в своём казино, и его не особо волнует предел города. Мы его не трогаем, и он нас не трогает. Мне показалось, что сейчас Филь скажет что-нибудь вроде: "Вы не так сильны, чтобы его тронуть", но сдержался. Ведь сегодня он работает на Мордина, так что лучше не ставить под сомнение их могущество. Поэтому он не стал продолжать спор. Посмотрим, что решит твой отец. Сейчас на войну он, может, и не пойдёт, но когда-нибудь придёт и моё время. Тогда я припомню Сальватору вчерашние скачки по скалам, и этот инвалид у меня сам побегает как гигантский муравей по куче щебёнки. Иезус поморщился, взглянув на перевязанную руку. Внезапно фил напрягся. Я подумал: проговорил он. О том, что сделают Сальваторы, узнав, что кто-то наблюдал за ними и их партнёрами, о том, что мы не просто пастухи. Они догадались, нарвавшись на мою мину. И Мардина очевидно попадают под подозрение. Также Сальваторы знают, что мы не добрались до города, ибо все пути его люди наверняка тут же перекрыли. Вывод один. Мы ушли в конюшни. И теперь нас наверняка ждёт засада. Иезус, сколько идти до города? 8 часов, если поторопиться 6. А тропа одна. Основная, да. Правда, есть ещё пара обходных, мы ими пользуемся в сезон дождей. Продолжая жевать, Фил принялся чертить вилкой в воздухе план наших дальнейших перемещений. Я думаю, надо пустить по основной дороге троих ваших людей, а мы пойдём по обходной. Ты знаешь места по тропе, где могли бы быть засады? Полагаю, не далее 2-3 часов ходу от города. Есть пара. Пусть в вашу учтут это, когда пойдут в город. У вас ведь наверняка часто люди туда-сюда ходят. Вот пусть пойдут не по графику. Конечно, есть опасность их потерять. Но что для твоего отца важнее? Потерять трёх боевиков или двух пастухов из Брокингхилс и Юного Иисуса? Ты же хотел войны. Считай, она уже началась, когда те парни увидели нас на экране сканера. В ответ на эти слова разведчика у Иисуса загорелись глаза, и он с трудом сдержал свой восторг. Закончив трапезу и военный совет, мы пошли вслед за маленьким Ироном в операционную, где я приходил в сознание Там нашлось и наше оружие. Намсфилм сделал по одному уколу стимулятора, а Езусу два. Затем от велик металлической лестницы, ведущей к тяжёлому люку, запирающему бункер. Сыночку Босса снова пришлось помогать с подъёмом. Снаружу над люком стояло добротное деревянное здание. Пока мы шли через него, я успел разглядеть при свете масляных ламп несколько загонов для скота, где держали множество измождённых прикованных людей, хоть и брамины виднелись стоял хрядом. Периметр был окружён высоким сетчатым забором с колючей проволкой по верху. А охраняло всё это множество боевиков с оружием преимущественно двенадцатого калибра. Мы с Филом остановились у выхода, а Иезус задержался, отдавая приказания насчёт дублирующей группы. Вышел он, держа в здоровой руке новый автомат. "Я смотрю, рабы торговли вы тоже не чужды", прокомментировал увиденное наконец Фил, когда мы оказались за пределами мафиозного логова. "Это не рабы, это наркоманы". Они здесь почти добровольны, и сами никуда не убегут, ведь здесь они получают еду и регулярные дозы. Изредка, конечно, прикупаем их, если случаются потери. Я вспомнил тёмные пятна на полу операционной, ремни на столах и цепи, которыми прикованы люди. Похоже, Иисус искренне верит в своё почти добровольно и не задумывается над тем, какое зло творит его семья. Также я вспомнил людей в силовых доспехах и теперь догадался, зачем им могут понадобиться рабы. Конечно, в качестве подопытных кроликов. Только производят они явно что-то страшнее, чем наркоту. Получалось, что нет никакой разницы между соливаторами, которые продают людей, и кланом Мардина, ставившим опыты над пленниками. Все они творят зло и заслуживают участи своих рабов. Самое унизительное то, что я вынужден выступать на стороне одного из этих кланов. Я с ненавистью посмотрел на Иисуса и чтобы сменить тему разговора, обратился к напарнику. Фил, что ты думаешь насчёт Кити? Имеешь в виду, где её содержат? Точно не в той пещере. Это типичный перевалшенный пункт. Минимум оборудования и затрат. Она у Сальватора в баре. Я разговаривал с ней. Не хотел задавать этот вопрос, но он давно крутился у меня в голове. Не боишься, что они, ну, навредят ей? Всё-таки девушка, 12 лет. Пусть только старик попробует. Сейчас я ему выгоден, пока выполняю задание. Фил покосился на Мардина. выполнял задание. Если только сделать ей больно, он знает, что я начну на него охоту и буду убивать его людей везде, где достану. У меня нет никаких интересов в Нью-Юрено, кроме Кити. Если не будет её, меня ничто не остановит. Мы пробирались по каменистой местности, которая никак не походила на тропу. Далеко впереди виднелось зарево города. Мимо нашей конечной цели мы бы точно не прошли, но в пути приходилось полагаться на знание дороги Езусом и чутьё Фила. Впрочем, пока не встречал серьёзных препятствий. Хотя пару раз мы совершали крутые повороты, которые не заметили бы без мафиози. Фил задавал темп, и двигались мы достаточно быстро, но вряд ли уложились бы за 6 часов, ведь обходная дорога была явно длиннее основной. Перед рассветом мы набрели на неширокую бурную речку. Её можно было перейти вброд, но на неустойчивых скользких камнях приходилось подстраховывать раненого Мафиози. После переправы мы немного передохнули и снова двинулись к городу. Когда взошло солнце, ветер с холмов принёс звуки перестрелки. Фил забрался на ближайшую возвышенность, я оказался рядом. Что слышишь? спросил он меня. Я приложил ладони к ушам, повысив их чувствительность, и стал вертеть головой, стараясь отсекать посторонние звуки воды, ветра, сопящего Езусы за спиной. Дробовик. Дробовики. Пистолет, кажется, Кольт или Heckler Koch MP9. И ещё какая-то винтовка. Никогда такой не слышал. Почти верно. Это снайперская, мощнейшая вещь. Нам бы такая не помешала. Перестрелка вполучась отсюда. Фил указал рукой направление. Сзади запохтел Езус. Та самая засада? Похоже на то. Считай, что заново родился. Ведь там сейчас нас убивают. Я думаю, имеет смысл добраться туда и глянуть на исход боя. Судя по всему, главным преимуществом нападения была внезапность и меткость опытного снайпера. А так там трой на трое, завершал свою фразу Фил, уже двигаясь на полном ходу в сторону схватки. Ез возбросился его догонять. Погоди, зачем нам туда? Люди моего отца всё равно их достанут. Посидишь в сторонке, ты ранен и нужный, а нам добыча пригодится. И это возьми мою винтовку, я буду с духовой. Запомни, подкрадываемся незаметно, я стреляю первым. Источник первого выстрела они сразу не засекут. Главная цель снайпер. Его надо хотя бы ранить. Остальных положити издалека. Ез, полежишь в какой-нибудь канаве, но держи оружие наготове. Может быть, нас там тоже ждут. До нас время от времени доносились то одинокие уханья дробовика, то хлёсткий щёлканье снайперской винтовки. Вторили им очереди из автомата. Пистолета слышно не было. Фил почти бежал на полусогнутых, при этом комментировал звуки. Похоже, кто-то из боевиков Мардина ещё отстреливается, и это хорошо. Снайпер и его напарники увлечены охотой. Насточно не ждут. Главное, чтобы мордины держались дольше. Он бросил рюкзак на землю. Езус, жди здесь, мы дадим знать, когда вернёмся. Если не вернёмся через час, отправляйся к отцу и позаботься о Ките. И от за мной, дальше молчи. Просто следи за жестами. Мы пробирались вдоль речушки. Пологий берег со стороны конюшен отлично просматривался с крутого противоположного. Там-то и залегли в засаде люди Сальваторы. Мы пробирались по неглубокому оврагу. Филь время от времени высовывался и прислушивался. А враг порос сухой жёсткой травой, которая мешала обзору, зато не позволяла каменистой почве осыпаться под ногами и сильно шуметь. Ветер подул в нашу сторону, значит, они нас не учуют, и ветер от нас не донесёт звуки. Филь точно выбрал место, но неожиданно я услышал приглушённые голоса. А если их было не трое? Я говорю: "Иди, проверь". "Конечно, иди". Они гари уже грохнули, хочешь и меня подставить. Гари сам выснулся как дура, когда я обойму менял. Иди, я прикрою. Послышался шорох спускающегося к крыте человека. Похоже, снайпер привёл убедительные доводы, и его напарник отправился на разведку. Фил дал знак: "Ждём", и замер. Сейчас враги разделились, и это нам на руку, но выдавать своё присутствие нельзя. Есть вероятность нарваться на выстрел в упор. От выстрела снайперской винтовки с такого расстояния никакие доспехи не спасут. К счастью, рядом бурлила река. Ветер гулял в траве, так что кое-какой уровень шума мы могли себе позволить. Когда второй противник начал переправляться на другой берег, Фил взял свою духовуюшку на изготовку и стал медленно подниматься, тщательно выбирая место постановки ноги. С дистанции в 3 ярда я двинулся за ним, повторяя его движения. Высунувшись из ложбины на полкорпуса, Фил прицелился. Ему надо было сделать лишь один фатальный выстрел. Тогда второй бандит не догадается о нашем существовании, как и о том, что самый заходника превратился в дичь. Фил выстрелил и тут же передернул затвор. Я прыгнул вперёд, перекатился из-за лёг, изготовившись к бою. Фил выстрелил второй раз, упал на землю и быстро пополз в сторону своей цели. Я не отставал. Эй, что ты там орёшь? Я не слышу ни черта. Похоже, все трое готовы. донеслось с другого берега. Снайпер в чёрной кожаной куртке лежал на краю обрыва, уткнувшись лицом в траву. У основания головы виднелись два маленьких отверстия, из которых сочилась кровь. В ярдах в трёх леве лежал тот самый Гари, так неудачно высунувшийся во время перестрелки с боевиками, посланными из конюшен. Гари был в кожаной броне. Лицо у него превратилось в кровавое месиво. Попадание из дробовика не спутаешь, а вот оружия его не было видно. Первым делом Фил проверил пульс на теле снайпера. Убедившись в его смерти, схватил снайперскую винтовку и проверил наличие патронов в патроннике. Затем снял боевую позицию и обернулся ко мне. "Скорей сюда", одними губами проговорил он. Я тут же оказался рядом. На другом берегу маленькой, но шумной реки, бежавшей в каменистом русле, лежали три тела. И в их вещах клялся человек в металлической броне. "Эт, он твой, стреляй из моей охотничьей" Так, подожди. Эту руку подвинди сюда, на левую на мотаремень, как я учил. С предохранителя снял, взвёл, плотно прижми к плечу. Не заваливай винтовку, следи за вертикалью. Теперь следи за дыханием. Глубоко вздохни три раза, затем вдохни и плавно выдохни. На выдохе задержи дыхание и стреляй. Я старательно выполнил все указания. Противник находился в ядах в 30-35. Он двигался, но не быстро, перемещаясь от одного трупа к другому. Мародёрство нормальное явление в нашем постъядерном мире. Не рискуя стрелять в голову, я целился в район груди. Металлическая броня бывает разного качества, и его доспехи, судя по всему, рассчитаны были лишь на защиту от пистолетного выстрела. Я мягко нажал на спусковой крючок, и отдача толкнула меня в правое плечо. Бандит клана Сальваторы взмахнул руками и упал лицом вниз прямо на свою жертву. Теперь на другом берегу лежали уже четыре трупа. Молодец, хлопнул меня по плечу Фил. Теперь надо их обыскать и забрать добычу. Догадываюсь, что это придётся делать мне, причём повторить действия парня, которого я только что завалил. Именно, Фил усмехнулся. Не волнуйся, я теперь знаю, откуда на нас могут напасть и прикрою. Я оставил винтовку и прыгнул с откоса, игнорируя тропу. По большим камням, которые специально для этого были разложены, перебрался на другой берег. Подошёл к своей жертве, на всякий случай достал пистолет. Но увидев входное отверстие в спине врага, понял, что опасения не злишни. Пуля вошла чётко между лопаток. Я осмотрел убитых людей мордина. Они были в кожаных доспехах и вооружены боевыми дробовиками. Похоже, сюда бычу мне не утащить, тем более Иезус может потребовать вернуть собственные семьи вордина. Так что доспехи пусть остаются здесь. Я возьму только оружие, зато своего раздену по полной. Заодно надо прихватить и всю наличность, что час назад была в собственности людей Мардино, но перекочевала в карманы бойца Сальватора, пока я его выцеливал. Я нагнулся, чтобы расстегнуть застёжки его доспеха, и в эту секунду понял, что нахожусь в том самом положении, которое принесло бандиту смерть от моего выстрела. По спине пробежал неприятный холодок. Река действительно шумела так, что нельзя было услышать крик снайпера. Я обернулся, разглядел в траве ствол винтовки и замер. Если будут стрелять, пусть хоть не промажут. Лёгким взмахом руки в приветствии Филь развеял мои страхи. Всё нормально, он контролирует ситуацию, прикрывает меня. Значит, можно продолжить мародёрствовать. Помятая, простреленная и окраванная броня бандита вряд ли будет стоить дороже шести сотен золотых, но в нашей ситуации грех пренебрегать и такой суммой. В карманах горьбого отца Сальватора нашлось 4 сотни золотых. Можно подумать, местным бандитам платят по сотне за каждое дело. И лесотни Таванса гонорар платит только выжившим. Очень дальновидная стратегия. В итоге нашими трофеями стали три дробовика, снайперка ДСК-11, МП-9 и двенадцатизарядный Кольт, дешёвый металлический доспех и немного наличности. Иезус был в панике. Он слышал всего один выстрел и никак не мог понять, кто кого. Когда мы подошли, он решил, что мы изначально работали на Сальваторы. И сейчас, сговорившись с остальными сидевшими в засаде, подкрадываемся к нему с какой-то нехорошей целью. Успокоился он только когда увидел, что мои руки заняты кучей оружия, да ещё и доспехами в придачу. Конечно, он тут же заявил, что оружие собственность клана Мардина. Тогда я положил их на землю и сказал: "Твоя собственность ты и неси. В пустошах один закон: всё, что ты взял в бою твоё". "Да, но они убили Сальваторы, и вы не имеете к ним никакого отношения, а значит и прав". Тут в спор вступил в фил. Их убили салваторы, а по закону пустоши оружие принадлежит победителю. Затем мы убили салваторы. Значит, их оружие наше добыча. Когда доберёшься до дома, пошли сюда своих людей забрать тела и доспехи. Если на новый средств не хватает. Езу замолчал и оружие подбирать не стал. Мы собрались и снова вышли на обходную тропу. Я был похож на триумфальную ёлку, обвешанную трофеями на оружии. Фил закинул на плечо свои два ружья, а снайперскую винтовку держал в руках. поглаживал её, гонял туда-сюда затвор, разглядывал ствол на предмет повреждений. Только что в любви к ней не признался. До горда оставался пара часов хода.